Глава тринадцатая. Рома. Четыре года назад. Каждый день думаю о боли. Что бы ни делал, возвращаюсь к ней мыслями. Знаю, что сейчас всё хорошо у неё, а на душе неспокойно. Хочется приехать, позвонить, но не могу. Решил не мешать ей и забыть, значит, надо идти до конца в своём решении. Захожу в социальные сети, Оля начала вести свою страницу. Когда-то ругал её за такое, а теперь сам подглядываю, держусь за прошлое. Уверен, что скоро она станет известной, у неё будет много подписчиков, вся страна будет знать её. Тихо смотрю за её жизнью, всё, что мне остаётся. В ленте выскакивает пост, который лайкнул кто-то из друзей. Девушка с младенцем на руках. Из-за опухших красных глаз я даже не сразу узнаю, кто это. Нажимаю «Воспроизвести». Лера слёзно рассказывает, как в месяц она пошла с дочкой на обычный плановый приём к окулисту, и её жизнь разделилась на до и после. Мне никогда не нравилась Лера, всегда считал её хитрой и неприятной, не понимал, как Оля может с ней дружить. Всегда был уверен, что только и жди от неё подлости. Помню, как на выпускном мы с Олей очень много танцевали, и я тогда был таким неуверенным. Но всё-таки собрался после выпускного признаться в своих чувствах. А Лера подсела ко мне и рассказала по секрету, что Оле очень нравится Серёжа. Как раз в тот момент с ним Оля и танцевала. Это я потом понял, что никакой Серёже Оле не нравился, что это было простое манипулирование Леры и игра на моих чувствах. Но тогда это дало эффект. Ни в какой любви я не признался, и сейчас понимаю, упустил лучший момент, потому что потом уже Оля встретила Кира. На свадьбе у Оли мы снова оказались рядом с Лерой, сидели со стороны невесты. Хорошо помню, как Оля кружилась в первом танце молодожёнов. Лера кокетливо нагнулась ко мне и прошептала. «Хочешь, я увиду у неё мужа ради тебя?» Я посмотрел на неё, как на ненормальную, и ничего не ответил. Вообще старался с ней не разговаривать лишний раз. Она рассмеялась заливисто из-за моего взгляда и ответила. «Почему не хочешь? Ведь тебе дорога освободится». После того, как она приходила ко мне в квартиру после измены и наговорила разных глупостей Оле, я был просто взбешён поехал к Лере, но не застал её дома. Нашёл на работе. Она тогда работала в какой-то юридической конторе. Я первый раз в жизни высказал ей всё, что о ней думаю. Прилюдно. Такими нецензурными словами я не ругался на женщину ни до, ни после. Мужчины выводили меня силой. Даже Лера разозлилась. Первый раз увидел, как она выходит из себя. Бросала вещи со стола на пол, размахивала руками. «Дурак! Ты мне спасибо должен сказать, а не орать тут на меня! Идиот!» В общем, можно сказать, что мы не любили друг друга, мягко сказано. Но сейчас я вижу перед собой номер карты и перевожу некоторую сумму, не задумываясь. Когда на следующий день вижу, что сбор закрыт и собрано больше двух миллионов, радуюсь вместе со всеми. Даже пишу комментарий под постом, что совсем на меня не похоже. Наверное, просто у меня личный триггер. Полгода назад рак обнаружили у папы. Совсем недавно я перевёз его во Францию. Но поздно, врачи уже ничего не могут сделать. Слишком много метастаз в головном мозге. Лежит в больнице и больше месяца не узнаёт меня с мамой. Через неделю приходит сообщение от Леры. Один фонд согласился нас взять. Нашёл клинику во Франции. «Ты не мог бы помочь, когда мы приедем. Я никогда не была за границей, и Кир не сможет со мной полететь. Прости, что приходится к тебе обращаться, если не сможешь ничего страшного». Из-за болезни отца я на такое насмотрелся. Просто рука не поворачивается, написать «нет». Мы с ней списались, договорились. Через неделю она уже прилетела. Квартира, которую я нашёл, в последний момент сорвалась. Пришлось вести их к себе домой». Не знаю, в чём было дело, но я смотрел на Леру, как на другого человека, совершенно мне незнакомого. Может, дело в том, что она всё время держала на руках Веронику и пыталась её успокоить. Может, это из-за того, что она разговаривала с моей мамой о наболевшем, и они вместе потом ревели на кухне. В следующие разы Лера останавливалась в специальной квартире, которую ей нашёл фонд. Иногда прилетала с Киром, мы редко виделись. Но иногда она мне писала, когда была во Франции, с чем-то просила помочь. Помогал без задней мысли, в первую очередь не ей, а маленькому ребёнку. Девочке с красивыми зелёными глазами. В чём же виноват ребёнок, почему должен страдать? Каждый раз наркоз, неприятные капли в глаза, заморозка. Столько боли свалилось на такие маленькие плечи. Почему так несправедливо всё устроено в жизни? Жаль, что нет такого закона, чтобы никогда не болели дети. Когда Лера однажды написала мне ни с того ни с сего. Знаешь, Рома, мне очень жаль, что тогда так вышло с Олей. Я поступила ужасно, хотя и нет моей вины в том, что я влюбилась. Думала, что всё делаю правильно, но я и так уже наказана. Как думаешь, если попрошу у Оли прощения, она ответит мне? Не знаю, не уверен. Дашь мне её номер? Я не знаю, к сожалению, новый. «Вы что, не общаетесь? Почему?» Вот на это сообщение я не отвечаю. Правдивую причину Лере написать точно не смогу и врать не буду. Не расскажешь же ей, что Оле не нужны мои чувства. Сначала я пытался её забыть, потом болезнь отца, похороны. А потом и ещё кое-что произошло. Лера приглашает меня на день встречи выпускников». Я написала Оле, она сказала, что давно всё пережила. Обещала тоже приехать. Приписка в конце. А я поверил, уцепился как за соломинку. В этом моя ошибка. Не надо было верить ей. И надеяться на будущее тоже.